Спальня. Автор вышеупомянутой книги прав. Утренний настрой очень важен. А значит, вам надо сделать так, чтобы с утра, просыпаясь, вы чувствовали себя королевой. Войдите в свою спальню. Посмотрите, все ли вам там нравится. Может быть, выкрасить стены в другой цвет? Сменить шторы? Купить романтическую подушку на кровать? Веселое или, наоборот, нежное постельное белье? В вашей спальне все должно быть устроено так, чтобы, проснувшись, вы захотели улыбнуться. В доме обязательно должны присутствовать вещи, которые придавали бы вам статус. Единого решения тут быть не может у каждого своей ассоциации. Халатик из шелка, духи, стоящие на прикроватной тумбочке, аромопалочки, чей запах ассоциировался бы с роскошным отелем. Все это может быть совсем недорогим, но дающим ощущение «я проснулась, и я королева». Я достойна тех вещей, которые меня окружают. Обстановку в доме можно улучшать постепенно, шаг за шагом. В этом месяце купила с зарплаты цветочек, орхидею, скажем. Она не сложна в уходе, но создает ощущение изысканности. В следующем месяце немного сэкономила и приобрела зеркало в красивой раме. Такое, о котором давно мечтала. И так не спеша и постепенно меняешь вокруг себя антураж. И тем самым... Ощущаешь себя немного более приближенной и причастной к тому обществу, в которое стремишься. Говорить о том, что комната должна быть в первую очередь убрана, думаю, не надо. В богатых домах люди не просыпаются в объедках и окурках. Понятно, что у них для этого есть обслуживающий персонал. Но вы-то в состоянии убрать свою спальню сами? Это, в общем, не требует денежных вложений, так? Итак, вы проснулись в чистой, вкусно пахнущей спальне на красивом постельном белье. Желательно, чтобы будильник прозвенел на полчаса раньше положенного по расписанию времени. Даже если вам на работу к восьми, постарайтесь сделать это. Так вы почувствуете себя вальяжно, позволите себе запас времени, чтобы подремать немного, потянуться, помечтать, а не вскакивать, как ужаленная в попу, мечеть по квартире в поисках разбросанных с вечера вещей и думая о нелюбимой работе. Порепетируйте. Как вы будете вставать не в 7 утра, а в 12 и медленно собираясь, готовясь к трудовому дню, заточенному под ваше собственное расписание. Дайте себе время насладиться вашим утром, всем, что вы сами себе устроили, и этими орхидеями, и этим постельным бельем, и шелковым халатиком, и духами.